Алексей Чепизубов, Ильяс Найманов. «Тропой мертвеца». Читает Роман Ефимов. Пролог. Зона отчуждения, отравленная земля, населенная опасными созданиями, мутантами — приспособленными к жизни в условиях повышенного радиационного фона, множество аномалий, кислотных дождей и всепожирающих выбросов. Земля, где опасность, таится на каждом квадратном метре под ногой человека. Человека, который принял решение прийти в эту проклятую землю, поставив на кон все самое дорогое, что так бережно хранил все свои прожитые годы. Воспоминания, моменты счастья, любовь родных и близких людей, а самое ценное жизнь. Что же заставляет изо дня в день все новых и новых людей пересекать охраняемый периметр чернобыльской зоны отчуждения? Что они ищут в этих гиблых местах или от чего хотят уйти? Жажда наживы, вера в светлое будущее. Светлое будущее в том месте, куда сложно войти, и никто не знает о вышедших. Множество людей по всему земному шару открывают для себя Вселенную Чернобыльской зоны отчуждения, погружаясь в мир полный опасности и на клочке Земли, где легко попираются все законы Большой Земли, включая элементарные законы физики. Но есть свой. свой закон, который чувствует тот, кого зовут сталкером. Множество авторов ведут своих читателей зрителей по этой суровой земле, заставляя представлять себя одним из героев их повествования, сопереживать, радоваться и плакать, злиться и грустить, проходить испытания выбором вместе с людьми, называющими себя сталкерами. Глава 1. Михайлов 2016 год выдался для Алексея Михайлова особенно сложным. Освободившись из мест лишения свободы, он долго искал работу в своем захолустном городишке Омской области. Набор рабочих профессий, которому он обучился в ПТУ, отбывая наказание, лежал мертвым грузом в виде дипломов, свидетельств и прочих документов, необходимых при трудоустройстве. За те три года, что он провел в зоне, на воле многое изменилось. Даже захудалые предприятия, испытывающие кадровый голод, обзаводились службой безопасности, которые при первых же проверках кандидатов, претендующих даже на рядовую должность, не рекомендовали к приему на работу урок. Скудных заработков от шабашек не хватало Михайлову, чтобы просто выживать, оплачивать счета ЖКХ, покупать самую простую одежду, продукты, не говоря уже о каких-то радостях. Каждый его день начинался со звонков представителей микрофинансовых организаций, настойчиво требующих вернуть долги и накапавшие по ним проценты. На момент освобождения Михайлов достиг тридцатилетнего возраста. Когда-то атлетически сложенное тело от перенесенного туберкулеза, изнуряющих физических нагрузок и скромного питания высохло, стало худощавым и жилистым. Его рост в 180 см визуально не выделялся из-за сутулости и постоянно опущенных плеч. Русые коротко стриженные волосы, средней высоты лоб с небольшими морщинами – Среднего размера глаза с зеленой радужкой, прямой нос, выдающиеся на фоне истощения скулы и немного впалые щеки. В меру прилегающие уши, тонкие губы на фоне круглого подбородка гармонично дополняли друг друга, вырисовывая портрет Михайлова. После того, как Алексей кормил завтраками кредиторов, иногда добавляя к их завтраку пару-тройку хренов, Он завтракал сам неизменным неизменном меню в виде бич-пакета с лапшой быстрого приготовления и отправлялся на очередной поиск работы. К вечеру, после тщетных попыток и обещаний отделов кадров перезвонить ему, Михайлов одевал пропахшую потом и белую от соляных разводов робу и плелся на железнодорожный вокзал, где на запасных путях стояли грузовые вагоны и толпа таких же, как и он, отвергнутых обществом изгоев. Разгрузка вагонов давала хоть какой-то стабильный, пусть и мизерный заработок, которого хватало, чтобы не протянуть ноги. Да и часть этих копеек приходилось отдавать бригадиру грузчиков, поскольку именно благодаря бугру удалось залезть в бригаду неофициально. «Без огорчух, Лёха, не я это придумал и не мне менять. Не буду с диких брать, самого выпрут на улицу», — говорил бригадир при расчете в конце смены. леха лишь понимающий кивал брал деньги и еле волоча ноги шел в свою маленькую квартиру, которая вот вот может стать не его труд грузчика был тяжел и непривычен и в первое время мышцы просто кричали от боли, а на утро было невозможно встать и приходилось сползать с кровати опираясь на четыре кости ползать черепахой по квартире пока боль станет терпимее. и только потом приобретать состояние человека прямоходящего. Межпозвоночные грыжи и протрузии стали его вечными спутниками. На противовоспалительные и болеутоляющие медикаменты денег не хватало, и приходилось терпеть ноющие изо дня в день боли. В дикой бригаде Алексей чувствовал себя, что называется, в своей тарелке. Никто не относился к нему с отвращением, не считал его ниже себя, все были в равных условиях. Все просто пытались выжить. В промежутках между работой мужики сидели у весовой и убивали время за разговорами, попутно пили чай, курили, травя шутки и анекдоты. Алексей обычно сидел в сторонке, лишь изредка поддерживал разговор, и то только тогда, когда обращались именно к нему. Отчая всегда отказывался, хотя и очень хотелось. Лагерь прочно вошел в его сознание, и некоторые устои жизни за колючкой он взял за правило. «Нет ничего положить на общий стол, то и не подходи». Михайлов давно понял, что халявы в жизни не бывает, и за все рано или поздно придется заплатить, Оплатить ему было нечем. Лишь с одним человеком из бригады он нашел общий язык, мужичком лет пятидесяти, ниже среднего роста, жилистого и абсолютно седого. Собственно, так все к нему и обращались, седой. В одной из бесед седой после обильного принятия горячительного, пару бутылок которого было успешно прихватизировано им при разгрузке вагона и в последующем списанных чутким бугром на бой. начал вещать о своей судьбе, о том, что он когда-то был вольным сталкером, об артефактах, аномалиях, выбросах, мутантах и прочих непривычных для слуха Лехи вещах. Мужики говорили, что, мол, свистит Седой, но что-то неуловимое в рассказах Седого не давало Алексею отвернуться как другим и махнуть рукой. Услышанное от Седова о зоне отчуждения воспринималось Алексеем как фантастический фильм, снятый режиссером с поехавшей кукухой. Однако Михайлов лишь молчал и слушал подвыпившего коллегу по цеху. Вернувшись домой, Михайлов принимал душ, благо воду ему еще не отрезали, и, добравшись до кровати, моментально засыпал, чтобы завтра начать выживать заново. Все было предсказуемо до тех пор, пока в одно непрекрасное утро его не разбудил его продолжительный противный дверной звонок, больше напоминающий верещание некоего Тушкана из рассказа Седова, сопровождающегося ударами в дверь. Гостей он явно не ждал, еле продрав глаза и усевшись на край кровати, натянул трико, направился открывать дверь утренним визитерам. Открыв дверь, Алексей с удивлением встретил на вид интеллигентного мужчину, одетого в классический деловой костюм серого цвета. За его спиной стояли два мордоворота. Подобный тип людей, быков, он знал еще по зоне с колючкой. Такие, глядя в глаза, могут деловито ломать пальцы, покуривая сигарету, либо выкручивать сустав, спокойно ожидая характерного хруста. «Сколько веревочки не виться, а все равно конец придет», сказали ему ранее по телефону, и вот теперь он понял, что его веревочка закончилась. Сейчас работа с кровью прижиганием вышла из моды. Пачкаться не хотели даже эти. Объяснения были несложные. В случае благоприятного для коллекторов исхода вывих могли вставить на месте. А если клиент будет баловать... так сустав можно выкорчевывать неограниченное количество раз, внушая таким образом чистую, эффективную и понятную клиенту установку. Алексей понял это интуитивно, только взглянув на их обезображенные интеллектом лица. Михайлов Алексей Юрьевич, 1986 года рождения, начал диалог интеллигент. Леха неуверенно кивнул. «Я представляю коллекторское агентство содействия и хочу поздравить, что больше вас не будут беспокоить звонками с требованиями об уплате долгов, процентов и прочих обязательств. Мы выкупили ваши долги», — продолжил Пиджак. «Ну, ебаный в рот, нахуй я открыл?» Пронеслось в голове у Лехи, прекрасно понимая, что закрытая дверь отсрочила бы этот момент минут на пять. Наше агентство предлагает вам решение нашего финансового недопонимания следующим образом. Вы передаете нам право собственности на ваше жилище и идете путешествовать, погрузившись в мир полной свободы действий, без всяких обременений. Мы оказываем вам бесплатную услугу по оформлению всех необходимых документов. От вас требуется только поставить несколько подписей», сказал интеллигент, вынимая из папки листы с текстом договора. Алексей прифигел от такого предложения, выразив решительный отказ. «Пошли вы нахуй!» – послал он незваных гостей. «Вы уверены?» – видимо, готовый к такому развитию событий, спокойным, без капли смущения голосом спросил интеллигент. «Конечно уверен! Где я жить-то буду?» – перешел на крик Алексей. Интеллигент сделал шаг в сторону и пригласительным жестом дал дорогу одному из коллег. «Ну, пиздец, будут бить», – подумал Леха и попытался захлопнуть дверь. Но у коллекторов было иное мнение. Очень быстрым коротким ударом по печени Алексей был присажен на пол, прямо на том месте, где он и стоял. Боль была такая, что к возможности дышать и слушать, что ему говорят, он пришел не сразу. Быки взяли бренное тело Лехи под локти и втащили в квартиру, по пути приводя еще аргументы в пользу своего решения по поводу Лехиной квартиры. Швырнув Михайлова на пол, быки чуть отступили. Интеллигент, бесцеремонно сбросив с единственного стула в квартире скудный гардероб хозяина, сел и продолжил диалог. «Согласитесь, Алексей Юрьевич, мы все равно заберем причитающиеся нам деньги по суду, либо вы сами исключительно по доброй воле передадите нам свою недвижимость. Теми копейками, что получаете вы на вашей работе, вы будете отдавать долг лет сто пятьдесят, работая без выходных. Как это у нас говорится, «не можешь отдать, не бери», «Хотя есть еще вариант. Вы прямо сейчас пропадаете без вести, а мы обращаемся в суд и получаем принадлежащее нам по праву», — продолжал он. После этих слов второй из быков достал пистолет. Накрутив на ствол глушитель, приставил его к голове Михайлова. В этот момент Леха понял, что запахло далеко не вишнями и очень захотелось какать. Алексей кивнул и дрожащей рукой взял авторучку. Расписавшись в кипе бумаг, Леха обрел новый для себя статус бомжары, сложив в пакет свои пожитки и документы, передал ключи от квартиры новым хозяевам, поплелся вон, получив вдогонку обидного и смачного поджопника для скорости. «Уроды!» – от отчаяния выкрикнул он и ускорил шаг по направлению к вокзалу, потому как идти ему было больше некуда. Дождавшись вечера на скамейке при вокзальной площади, Леха пришел к весовой, переодевшись в робу прямо на улице, присоединился к компании дикой бригады, ожидавшей бугра. Он, как обычно, присел на ящик и погрузился в раздумья о том, что делать и кто виноват. Отработав смену и получив скудный расчет, Михайлов вновь погрузился в думки о дальнейшей судьбе. Из транса его вывел окрик. "Леха, чё за вис? Пошли, выпьем!» Оглянувшись, Алексей увидел Седова. «Ты чего со шмотками? Жена из дома выгнала!» — пытался пошутить Седой. «Да нет, теперь я бомжара!» — ответил Леха и опустил голову. Ковырявшийся в урне бездомный, услышав слово бомжара, посмотрел на Михайлова, развел руки в приветственном жесте, мол, в нашем полку прибыла, «Велком, ёпта!» «Пошли выпьем, расскажешь, может, чего-нибудь сообразим», — настоял на приглашении коллега. Выбора особо у него и не было. Собрав весь свой скарб, он последовал за седым. Преодолев около двух километров по опустевшим и малоосвещенным улицам, они вышли на окраину города в район частного сектора. «Долго еще. Ты куда меня привел? В какие гаражи?» – выпалил Леха. Оно и понятно, еще утром его отбуцкали и хотели пристрелить, так что он решил для себя постоянно быть наготове и свалить в любой момент. «А если ты того, то я не по этой части, мне девушки нравятся. Добавил Михайлов. Седой захохотал и начал вытирать выступившие слезы. «Видать, тебе чердак знатно встряхнули!» Сквозь смех выдавил Седой. «Пошли, поздно уже!» Просмеявшись, сказал он. Седой жил один, в небольшом домике на самом краю улицы. Отперев амбарный замок, висевший на входной деревянные двери дома, Хозяин тормознул Леху, уперев руку ему в грудь. Попросил подождать. Присев у порога, осторожно протянул руку к внутренней стороне косяка и снял натянутый шпагат. Затем он, уже смело войдя в темноту дверного проема, включил свет, щелкнув клавишей выключателя. Леха, не поняв маневра Седова, вошел следом. «Чего это было-то?» — прозвучал резонный вопрос гостя. Седой, положив обе руки ему на плечи, резким движением развернул его на 180 градусов, вытянув правую руку, пальцем указал на стену выше проема. Леха прихуел, потому как на том самом месте был прикреплен обрез охотничьего ружья, на спусковом крючке которого петлей был затянут тот самый шпагат. Взгляд гостя побежал по шпагату, который через систему блоков натягивался по контуру дверного проема и лишь внизу на уровне сантиметров тридцати от порога пересекал его, цепляясь петлей к гвоздю, вбитому в бревенчатую стену наполовину и аккуратно загнутому, чтобы исключить случайность соскока шпагата. Алексей лицом полным страха и с выпученными глазами развернулся к хозяину дома. «Седой, скажи честно, ты ёбнутый? Я, может, пойду? Я никому не скажу, правда-правда», — выдавил из себя Михайлов. Седой улыбнулся, и от этого гостю стало еще больше не по себе. «Проходи, давай уже. Больше сюрпризов не будет, не ссы. В общем, кидай шмотки, где понравится», — по-хозяйски сказал Седой и направился на кухню. Через минуту хозяин дома вернулся с пустым эмалированным ведром и протянул его гостю. «Не в службу, а в дружбу, Лёш. Сгоняй на колонку. Мы проходили её. Найдёшь, в общем. Я пока соображу на стол поужинать на скорую руку», — обратился с просьбой хозяин дома. Михайлов кивнул, принял ведро и вышел на улицу. Спустя некоторое время Алексей вернулся и, передав ведро с водой седому, принялся осматривать жилище. Дом состоял всего из двух комнат – кухни и зала, в котором и находился гость. В левом углу стояла печь-буржуйка, труба которой, служившая дымоходом, была выведена сквозь потолок на улицу. Освещение комнаты состояло из одной тускло светившей лампочки, висевшей проводом на гвозде, вбитом в деревянную лагу и изогнутого в виде крючка. В стене на равном расстоянии друг от друга имелись два небольших окошка, обеспечивающих освещение днем. Между окон стоял деревянный комод коричневого цвета на четыре выдвижных полки. На крышке комода были сложены стопками ученические тетради в обложках зеленого цвета. Рядом стояла стеклянная литровая банка с ручками, карандашами, точилками и прочей канцелярской мелочью. У стены, делившей дом на комнаты, напротив входа стояла советская металлическая кровать с панцирной сеткой, застеленная армейским одеялом синего цвета. Пол зала был устелен толстыми досками, от времени потерявшими свой природный цвет древесины. Поверх досок лежал старый половик овальной формы, покрывавший почти всю площадь комнаты. Вот, в принципе, и все убранство. Повесив пакет с пожитками на вешалку для одежды, гость, отодвинув рукой когда-то светлую застиранную занавеску с выцветшим от времени рисунком, прошел на кухню. Освещение было таким же, как и в основной комнате. Сразу узнавался почерк мастера. Справа от входа стоял рукомойник в виде прикрученной к стене металлической раковины, штампованной из листа нержавейки, на краю которой в специальном углублении лежал кусок хозяйственного мыла. Прикрепленный таким же макаром над раковиной висел умывальник с клапаном в виде металлического стержня, при нажатии на который открывалось отверстие в дне емкости. Роль канализации выполняло оцинкованное ведро. Кухонный гарнитур также не отличался изысками. Старый шкафчик с двумя дверцами для посуды с потрескавшимся покрытием желтоватого цвета был надежно приколочен к стене. Под шкафчиком стоял столик из того же гарнитура. Газовая плита на две конфорки в углу ожидаемо занимал свое место газовый баллон на 50 литров. Под окном на одном из трех табуретов нашла свое место алюминиевая кастрюля на пару ведер для воды. Старенький холодильник Зил приютился в левом дальнем углу кухни. У противоположной от плиты стены стоял небольшой обеденный стол, накрытый потертой клеенкой голубоватого цвета. На обеденном столе уже ожидало нехитрое угощение в виде нарезанного на кусочки средней толщины хлеба, очищенных головок лука, нескольких открытых банок тушенки, кильки в томатном соусе и отварного картофеля в мундире, поданного прямо в кастрюльке на деревянной разделочной доске. Седой водрузил в середину стола запотевшую бутылку водки и два граненых стакана. «Падай!» Пригласил седой гостя, кивком головы указывая на табурет, одновременно взяв со стола бутылку водки, с хрустом скрутив металлическую крышку, принялся разливать содержимое по стаканам, наполнив каждый до половины. Взяв стаканы, они чокнулись, обойдясь без тостов. Алексей выдохнул и, прикрыв глаза, мелкими глотками выпил горькую. Охлажденная водка пилась легко, и лишь провалившись внутрь начала обдавать пищевод и желудок приятным расходившимся теплом по организму. Желудок проснулся и потребовал свою порцию пищи. Седой же напротив пил водку, не морщась и не прикрывая глаз. Он осушил свой стакан в два больших глотка, затем взял головку лука, втянув носом ее аромат, с сочным хрустом откусил, крякнув от удовольствия. После выпитого Михайлов принялся набивать утробу, закидывая в хлеборезку предложенные угощения. По сравнению с бич-пакетами лапши, это был поистине царский ужин. Затем они выпили по второй. Седой, немного отодвинувшись от стола, закурил, жадно втягивая табачный дым, и посмотрел на гостя, который уже захмелел, и лицо его покрылось румянцем. «Так чего у тебя за беда приключилась? Как на улице оказался?» – спросил благодетель. Алексей рассказал историю, как по стечению обстоятельств лишился своего пристанища, не забыв в красках расписать неравный бой с коллекторами. «Понимаешь, седой, троих-то я вырубил, у меня с правой удар, что пушечный выстрел. Вот она, молотилочка». Размахивая правой рукой, он чуть не опрокинул стол и не навернулся с табурета. Затем рассказчик сделал печальное лицо. Опуская голову, добавил о присутствии еще двоих со стволами и необходимости согласиться отдать квартиру. Седой, прикрыв ладонью рот, старался не показывать, что видит, как Леха откровенно врет. Судя по всему, еще и сам себе верит. Т. талантище!» Сделав глубокий вдох, Седой выбрал максимально примирительный тон и сказал. «Ладно, Аника, воин, не переживай, оставайся сколько нужно. Кровать ты видел где, удобство на улице, иди спи». Леха, встав с табурета, чуть пошатываясь, ушел в соседнюю комнату и от выпитого и пережитого, плохо понимая, что происходит, завалившись на кровать, уснул. Михайлов проснулся рано. Открыв глаза, увидел мазанный, выкрашенный известью потолок с легкими оттенками копоти. Ошалев от незнакомой обстановки, он окинул глазами комнату. Мозг в ускоренном режиме вернул события вчерашнего дня. «У Седого дома», — пронеслось в его голове. «Проснулся», — раздался голос хозяина дома. Седой стоял у кровати, опираясь на металлическую душку руками. «Вставай, Леха, чайник закипает. В общем, на кухне жду, а не воин», — хохотнув, сказал он. Михайлов сполз с кровати и направился на улицу. Оправившись, он вернулся в дом и вошел в уже знакомую кухню. Умывшись, присел к столу. На столе стояли два граненых стакана в подстаканниках. До носа донесся запах ароматного крепко заваренного чая. Седой тем временем нарезал хлеб и принялся нарезать небольшой шматок соленого сала с примерзшими ломтиками чеснока и горошинами черного перца, который он минут за пятнадцать до завтрака достал из морозилки. Гость поднес стакан к губам, Подув несколько раз, сделал пару небольших глотков чая, одновременно наблюдая за нарезкой основного блюда. Седой ловко орудовал ножом, рукоять которого была изготовлена из дерева. Потертая натруженными руками хозяина рукоять, удобной овальной формы, немного не помещалась в ширину ладони правой руки Седого. Сдержанный в форме клинок, примерно такой же длины, как и рукоять, имел скругленный обух, который заканчивался острием. Многочисленные царапины на рукояти, пара затертых зазубрин на обухе говорили о многочисленных годах службы и изрядных испытаниях для этого неброского с первого взгляда инструмента. Седой положил шматок на разделочную доску и с небольшим нажимом на обух клинка нарезал пластами чуть подтаявшее сальце. «Леха, налетай!» — сказал он, подвинув доску ближе к гостю. Затем, подмигнув, начал вращать нож одними пальцами, ловко перекинул в левую руку, ухватив за клинок ближе к острию, совершил бросок, которого Алексей даже не заметил. Нож пролетел возле самого уха Михайлова так, что он ощутил небольшое касание рукоятки и воткнулся где-то за спиной с характерным звуком. Леха, как и в случае с обрезом, вновь испытал смешанное чувство между испугом, недоумением и желанием рвануть в укрытие. Только что откушенный кусок хлеба с салом вывалился изо рта, поскольку нижняя челюсть страдальца отвисла до упора. «Да не бойся ты, жуй давай», — сказал Седой совершенно другим голосом, каким-то молодым и уверенным, хлопнув гостя по плечу. «Ты чего дальше-то делать будешь? Квартиру у тебя отжали, денег на вокзале на новую ты не наскребешь и за две жизни», — спросил он, констатируя факты. Леха опустил глаза, перестал жевать и, отхлебнув чай, ответил. «Не знаю». «Есть вариант», — твердо сказал Седой, глядя на собеседника таким отстраненным и холодным взглядом, словно на лбу у того вдруг появилась мушка его прицела. Алексей поднял глаза и с надеждой посмотрел на спасителя. «Помнишь, я как-то рассказывал о месте под названием Чернобыльская зона, про артефакты, мутантов?» — спросил он. «Помню», — ответил Леха, не зная, что и думать. Так вот, Седой, взгляд которого на секунду метнулся к рукоятке ножа позади собеседника, вновь вернулся прицелом на его лоб. «Она и в самом деле существует, но мало кто о ней слышал», сказал Седой, не сводя неуютного взгляда с Алексея. В голове пронеслась мысль. «Опять шутит, вон как с ножом. Или нет? Чердак, небось, потек у старого». «Не потек», — вдруг уверенно сказал Седой, чем еще больше ошарашил и ввел в ступор Михайлова. «Ты как это? Мысли читаешь?» — почти шепотом выдавил Леха. Седой лишь хмыкнул. «Пошли», — сказал он, встал, попутно выдернув нож, направился в комнату. Алексей поспешил за ним. Войдя в комнату, Седой бросил нож на кровать, нагнулся и резким движением откинул край половика, который скрывал от посторонних деревянную крышку погреба. Снял ее и спустился под пол. «Принимай!» — крикнул Седой, выталкивая из погреба большой кожаный чемодан. Леха ухватил чемодан обеими руками и с небольшим усилием вытащил груз на белый свет. Видавший виды, как и вся обстановка в доме седого чемодан горчичного цвета, закрывался при помощи кожаных ремней с металлическими пряжками. Седой выбрался из тайника и открыл чемодан. Выглядывающий из-за широкой и крепкой спины Михайлов с нескрываемым любопытством не отрывал взгляда от содержимого. Все, что сейчас он успел разглядеть, это аккуратно свернутый кожаный плащ из необычной кожи серого цвета, имевший потертости и царапины. Обладатель чемодана запустил руку под плащ и вынул брезентовый подсумок цвета хаки. Хозяин расстегнул подсумок и достал небольшую прямоугольную бакелитовую коробку, имевшую небольшой изгиб в середине. Раздались щелчки. Открыв коробку, внутренние стенки которой имели свинцовые вставки, он повернулся, и перед лёхиными глазами в сведенных ладонях появилось нечто непонятное для его понимания. Пульсирующая, переливающаяся голубовато-серебристыми оттенками сфера. «Это что?» – выпучив глаза, спросил Михайлов. «Артефакт. Душа называется. Смотри», – ответил Седой. Удерживая артефакт правой рукой, левую он протянул к Лехе ладонью вверх. Реж, уверенно скомандовал он, кивком головы указывая на нож, лежавший на кровати. Алексей неуверенным движением взял нож и остановился, не решаясь нанести удар по руке. «Режь!» — раздалось эхом уже в голове Михайлова. И он, не успев понять, что делает, рубанул по касательной, протянутую к нему руку, попав выше кисти. Брызнула кровь, крупными каплями заливая пол. Сразу стало легче. Седой поднес душу к ране. Артефакт стал пульсировать быстрее, словно сливаясь в сердечном ритме с человеком, и тут же края глубокого пореза стали стягиваться, оставшаяся на коже кровь сворачивалась на глазах. Прошло около двадцати секунд, как на руке Седова не осталось даже шрама. Леха уже ничего не понимал. Его мозг не мог осознать увиденного. Этого просто не могло быть. По лицу Седова пробежала блаженная гримаса облегчения. Он с победной улыбкой на губах убрал артефакт в контейнер, который заставлял его сжиматься. «Что? Как? Как такое возможно?» — повторялись вопросы в кипящем мозге. «Жди здесь», — бросил хозяин и пошел на кухню, откуда вернулся с бутылкой водки. «Усадил Михайлова на кровать и сел рядом». Сделав пару смачных глотков прямо из горла, он протянул бутылку гостю. «В общем, ты сам все видел. Зона — твое спасение. Будешь у нее в милости, она решит все твои проблемы. Наградит. А не будешь. Накажет по-своему». Седой вздохнул. «Деньги тебе нужны? Хочешь угадать, сколько такая игрушка, как у меня в погребке, лежит, стоит?» — спросил он. Леха отрицательно покачал головой, не пытаясь даже предположить цену такого явления, которое хранится в этой комнатке. «Я тебе скажу, что за такую игрушку, за эту душу, все первые лица любой страны готовы армии свои положить. И ложат, а добыть не могут. Не всем дает зона шанс. Не всем». Он снова отхлебнул из бутылки, но в глазах не было видно ни капли хмеля. Скорее наоборот, он словно тушил в себе нечто, что рвалось вместе с голосом изнутри. Словно седой пытался усыпить алкоголем какого-то своего внутреннего зверя, вдруг проснувшегося от контакта с этим артефактом. — Так ты не боишься, что тебя из-за этого... — Леха указал взглядом на погреб. Грохнут. — Меня... воскликнул седой и расхохотался, закинув голову в потолок. В эту секунду он испугал михайлова до мозга костей. Седой не изменившийся внешне, вдруг как будто заполнил собой всю эту тесную комнату, придавив и сделав тяжелым каждый вздох для гостя. Алексей понял, что Седой не только не боится, а скорее надо бояться его, этого таящегося внутри старика-зверя, которого сейчас всем своим существом ощутил Леха. «Подарков у Зоны много. Не все в артефактах дарятся. Но если ты про деньги, то каждый ее такой артефакт, самый копеечный у барыг Зоны, тут на Большой Земле стоят десятки и даже сотни тысяч», сказал он. «Рублей?» – оживившись, спросил гость, услышав про деньги. «Каких рублей? Доллары, евро, Лёша? Ты сможешь купить себе квартиру, какую хочешь, в любом городе, в любой стране мира», – уточнил старик со странной снисходительной улыбкой. Михайлов выпучил глаза от всплывавшей в голове роскоши и независимости, что стал походить на морского окуня, вытащенного с глубины. «Ну как, рискнешь? Пойдешь под милость зоны, Или будешь на большой земле всю оставшуюся жизнь горбатиться за копейки, получая плевки только из-за того, что раз оступился?» — продолжал он. «Рискну!» — отчаянно, не задумываясь ни на секунду, выкрикнул Алексей. «Как пить дать, рискну! Седой, ты там был! Как туда попасть? Что делать надо? Научишь? Поможешь?» С надеждой спросил он и схватил за руку хозяина дома. Седой кивнул, убрав бутылку в сторону. Его зверь, который прятался внутри, снова ушел в тень. «Зови меня Иванычем. Конечно, помогу. Расскажу все, что знаю», ответил он, обняв рукой шею Лехи, притянул к себе. «Я покажу тебе зону, но и она посмотрит на тебя», прошептали его губы. Иваныч встал и направился на кухню. «Пошли, дужуем, сталкер», попутно позвав Алексея за прерванный завтрак. «Завтрак, Леха, для сталкера первое дело, потому как никогда не знаешь, когда придется поесть в следующий раз. С зоной всегда надо быть начеку, чтить ее, слушать». Сказал он, выплеснув остывший чай в ведро под раковиной и потребовал жестом руки того же от гостя. Затем он наполнил оба стакана водкой из початой бутылки. «Давай, Лёша, надо, а то светиться будешь, как новогодняя елка», упредил Седой Михайлова, который собирался воздержаться от принятия очередной дозы спиртного. Они выпили, закусили. «Я почему к водке ласков?» продолжил Седой. «В зоне кругом радиация, местами больше, местами меньше. А артефакты в своем большинстве тоже фанят, как душа, например. Поэтому сталкеры и выпивают. Есть, конечно, химия, таблетки там всякие, антирады, защита. Целые научные центры и тут, и в самой зоне занимаются. Но у всего своя цена и свои минусы. А с этими минусами... Хозяин кивнул на бутылку. «Мы как-нибудь справимся». «Вот так», — закидывая кусок сала в рот, сказал Седой и активно стал работать челюстями. Алексей превратился в губку и впитывал каждое слово. «Оно и понятно. Еще вчера он потерял последнее и не знал, как быть. А сегодня у него появилась надежда». Шанс вырваться из нищеты, не перебиваться крохами с чего то стола и терпеть отказы. И ради этого он был готов рискнуть. Его не пугали ни радиация, ни мутанты, ни смерть. «На работу можешь забить, деньги у меня есть, одолжу. Отдашь, как разбогатеешь, сталкер. Потому что сталкеры всегда должны помогать друг другу». Поучительно, подняв указательный палец вверх, наподствовал седой. «Иваныч, а вот ты говоришь «сталкеры» — это кто?» — задал резонный вопрос Леха. «Сталкеры — это мы. Это люди, которые так или иначе стремятся в зону, живут в зоне, живут зоной. Вольные бродяги со своими законами, которые писались жизнями тех, кому не повезло». На последней фразе Иваныч немного помрачнел, брови сдвинулись к переносице, образовав две глубокие складки, лоб наморщился, глаза смотрели куда-то далеко сквозь пространство. Опомнившись, Седой принялся убирать со стола, вручил легкие стаканы и кивнул на таз с водой. «Но тебя я натаскаю, если надо, вколачивать буду законы зоны. Бить буду сильно, но аккуратно». хохотнув, заключил он. Тетрадки на комоде видел, насухо протерев стол, спросил Седой. Михайлов утвердительно кивнул. «Тащи!» скомандовал хозяин. Алексей метнулся в комнату и уже через пару секунд водрузил стопку тетрадей на стол. Иваныч, покопавшись в стопке, выбрал несколько и пододвинул к Михайлову. Леха с нескрываемым любопытством взял верхнюю тетрадь и открыл. Глаза его раскрылись шире, зрачки глаз забегали по странице. «Зона отчуждения» было написано заглавными буквами самой верхней строкой, далее была нарисована карта, на которой старательно нарисованы множество условных знаков, понятных только автору, то есть Седому. Припять, Росток, Кордон, Юпитер. рыжий лес. Каждой надписи соответствовал свой цвет карандаша и обведенный этим же цветом участок карты. Пунктирные линии тропы дорог, оставленные простым карандашом, словно кровеносные сосуды мертвеца, пронизывали участки карты в разных направлениях. Алексей поднял глаза на Седова, тот кивнул, мол, «Моя работа». Перелистнув страницу, Леха увидел рисунок животного, очень напоминавшего дикого кабана, и под рисунком, ровным рукописным текстом, выведена краткая записка, в которой, помимо описания и повадок, были указаны части зверя, которые были наиболее уязвимы для пули. Согласно записи... Чернобыльскому кабану предписывалось стрелять в область брюха, и от записи тянулись стрелки к указанным на рисунке частям туши монстра. Также были указаны наиболее защищенные части, коими являлись лоб, грудь и шея. «Иваныч, а почему этого кабана сложно убить в лоб, грудь и шею?» – спросил Михайлов, с недоумением посмотрев на автора. «Правильный вопрос задаешь, салага». — ответил Седой с нотками радости в голосе. — Потому что, как и у нормального кабана, есть калкан или калган, кто как называет, это шея, грудина. — Так вот, там шкура толще, тверже, хрен пробьешь. Плюс слой сала, как броня, не из всякого ружья прострелишь. Да и шерсть жесткая, длинная. «Ну, кости, особенно череп, раза в два, а то и в три толще и крепче, чем у обычного хряка», — пояснил Седой. Леха открыл рот от удивления или даже больше от восхищения знаниями наставника. «А тебя кто учил?» — не унимался ученик. «Зона учила, да и сводила с матерыми сталкерами-охотниками». «Да, есть такие парни», — не без гордости ответил Седой. «Ладно, читай и запоминай, что неясно, спрашивай. А лучше записывай вопросы свои, будем разбираться вместе. Я отойду, дела есть в городе», — сказал он, встав, направился к выходу. Алексей кивнул, не отрываясь от записей. «Потерпи, зона, еще немного», — еле слышно прошептал старик. «Иваныч вернулся ближе к вечеру». За спиной у него висел массивный рюкзак, руки были заняты пакетами с продуктами. Вошел в дом. С кухни сквозь занавеску просачивался свет лампочки. Седой, не выдав себя ни единым звуком, сгрузил свою ношу на пол и также тихо прокрался на кухню, за короткий миг оказавшись за спиной ученика». Леха был настолько увлечен изучением записей о зоне, что не замечал ничего вокруг себя. На столе стоял стакан с недопитым остывшим чаем и остатками перекуса, коими Алексей восполнял силы во время учебы. Иваныч, повинуясь какому-то садистскому порыву, резким движением опустил руку на плечо Михайлова. С головой, ушедший в материал Леха, от неожиданности подскочил с нечленораздельным криком и коротко салютнул, дав короткий выстрел в штаны. Произошедшее с лихвой оправдало ожидание Иваныча. «Газы!» – заорал он, вывалившись из кухни, упал на пол и начал ржать, держась за живот. Михайлов стоял у стола, сконфузившись, и глазами начал искать спички, обнаружив их на подоконнике, принялся сжечь. «Следы заметаешь?» — выглянув из-за занавески, спросил Седой. Обычный для его лица цвет несходившего загара проиграл нахлынувшему от смеха румянцу. Утирая выступившие от смеха слезы, он вошел в кухню. «Иваныч, ну нахрена? Пацана, что ли, нашел?» «Шутки у тебя, конечно», – высказал претензию Леха с нескрываемой обидой в голосе. «Да не злись, уже серьезным лицом ответил Седой. «Это тебе наука. Не садись спиной к дверям. Раз. Будь всегда на чеку. Два. Учись быстро переключаться между тем, что под носом, и тем, что в округе делается. Три. И Иваныч хоть и старый, а ничто человеческое ему не чуждо. Четыре. «Про Иваныча понял уже», – буркнул Михайлов. «Слушай и смотри широко. Чем раньше ты увидишь опасность, тем больше шансов остаться живым», – продолжил Седой. «В зоне ты был бы уже мертв, и твой труп доедали, и, поверь, даже костей бы не оставили», – с недовольством ответил Седой, тыкнув пальцем в открытую тетрадь, на странице которой красовался рисунок Тушкана. «Ведь это ты еще утром просил меня помочь и научить, верно? Так я и учу, потом еще спасибо скажешь», — закончил отчитывать он. Михайлов опустил голову, как провинившийся ребенок. «Ладно, будем считать, что урок усвоен. Тащи пакеты, будем ужинать», — смягчился учитель. Поужинав, Иваныч принялся отвечать на вопросы, которые, как и положено прилежному ученику, записал Леха. а поднакопилось их воз и маленькая тележка. Закончили они далеко за полночь. Выпили для снятия фона в организме, как пояснил Иваныч, после чего он отправил Леху спать. Солнце только-только обозначило свое существование светлеющей полоской неба у горизонта. Седой потряс Алексея за плечо, Тот, открыв глаза, еще полностью не проснувшись, смотрел в темноту, пытаясь уловить очертания силуэта будившего его. Седой шепотом попросил его встать и одеться. Леха, не понимая сути происходящего, выполнил просьбу. Хоть погода и радовала городок теплыми деньками, несмотря на то, что сентябрь вступил в свои права по праву очередности, ночи стали холоднее. Они вышли на улицу. Хозяин натянул шпагат ловушки и запер дверь дома. Ученик стоял позади, поежившись от холода, сунул руки в карманы ветровки. Иваныч уловил это движение и легким ударом потребовал вынуть руки. «Пошли, след в след», шепотом сказал он. Вышли огородом. Иваныч шел впереди. Звуки его шагов Михайлов еле различал среди наполнявших раннее утро шумов. То, что нужно стараться не шуметь, он понял, но, естественно, это получалось у него с трудом. На каждый звук, исходивший от Алексея, Седой приостанавливался и еле заметно поворачивал голову, давая понять, что спутник превышает допустимый предел шума. Понемногу начало светать, и силуэт ведущего стал более различим для глаза, но Леха то и дело спотыкался. Шли они, пока окончательно не рассвело. Как оказалось, конечной точкой их ночного марша был лес, в котором, будь Леха один, то наверняка бы заблудился и ходил аукол не один день. Они спустились в небольшой овраг. Наконец Седой остановился и повернулся к ученику. Алексей только сейчас обратил внимание, что на нем был надет тот самый плащ из необычной кожи. «Ну что, сталкер, постреляем?» – сказал Иваныч, отодвинув полу плаща, достал чехол черного цвета, после чего вынул одноствольное охотничье ружье и быстро собрал его. То же самое он заставил проделать и Леху. Повторив процесс несколько раз, он быстро разобрался с оружием. Седой вручил ему патроны, показав обозначение заряда – дробь, картечь, пуля, а также как целиться, и пошел устанавливать мишени. Расстреляв с десяток патронов, Михайлов как пацан не мог нарадоваться попаданиям, хотя до более или менее приемливого уровня он явно не дотягивал. Алексей это и сам понял после того, как Иваныч показал ему мастер-класс. и в меткости стрельбы, и в скорости перезарядки. «Иваныч, а чего мы ночью поперлись?» Наконец, выбрав момент, задал вопрос Леха. «А ты хотел, чтобы мы с оружием первым ментам попались?» ответил Седой. «Да и в зоне придется ночью ходить, но лучше этого не делать. Ладно, научишься и ходить, как я, и стрелять, как я. Жить захочешь, научишься». «А теперь собери гильзы, что раскидал, и прикопай. Ружье тоже тут приныкаем», — сказал он. Закончив с уборкой следов учебных стрельб, они вернулись тем же путем домой. Теперь каждый день в жизни Михайлова был посвящен подготовке к жизни в зоне отчуждения. Леха жадно впитывал знания об аномалиях, об артефактах, которые они рождали, способах их обнаружения и сбора. о выбросах. Седой, в свою очередь, рассказывал претенденту в «Сталкеры» о существующих группировках, о каждом уголке зоны, в котором ему довелось побывать, указывая на карте «Острова безопасности» и кто на них заправлял во времена его сталкерства. Особым интересом у ученика пользовались легенды зоны о загадочном «Стрелке», «Монолите», «Черном сталкере», о полях, усыпанных дорогостоящими артефактами, дарующих своему владельцу фантастические способности. Алексей освоил пользование гаджетом, таким как ПДА, облегчавшим жизнь сталкерам. Иваныч постоянно и неустанно натаскивал Михайлова, прививал зачатки навыков, необходимых человеку, чтобы не погибнуть в первые часы нахождения в зоне. Пока Седой не решил, что Леха сносно приблизился к уровню новичка после двухнедельного курса молодого сталкера, подходила к концу вторая неделя, как он начал постигать науку выживания в зоне. Субботним вечером, после очередного тренировочного выхода, Иваныч и Леха устроились перед разведенным костром во дворе дома. В сгустившихся осенних сумерках весело танцующие языки пламени несли свет и тепло, лишь иногда нарушая тишину потрескиванием сырой древесины. Иваныч неуверенно начал разговор Михайлов. Седой отреагировал не сразу, словно пламя костра, как портал, перенесло его куда-то далеко, в место спрятанное где-то глубоко в бесконечном лабиринте воспоминаний о другой жизни. Он вздрогнул и посмотрел на Леху с выражением лица, готового к диалогу человека. «Иваныч, а чего ты живешь тут, в этом домике? Ходишь горбатиться за копейки. Ведь ты же пришел из зоны с артефактами, деньги у тебя есть». Сам говорил. Алексей задал вопросы, которые не давали ему покоя последние несколько дней. «Понимаешь, Лёша, жизнь в зоне, она другая». Там ты начинаешь ценить простые вещи, от которых зависит, вернешься ты исходки или нет. Что толку в красивой и дорогой безделушке, если в момент смертельной опасности она окажется бесполезной? И это настолько врезается, врастает в тебя, что по-другому ты просто не можешь. Когда у тебя забрали квартиру, ты был рад, что нашел приют под крышей этого старого дома, верно? «Ты был рад крыши над головой, теплой постели, простой пищи», — ответил он. Леха кивнул, согласившись. «Так вот и я рад. Настолько рад, что пока не надоест спокойной жизни радоваться, ничего сверху мне и не надо», — рассмеявшись, сказал Седой, потрепав его по плечу. «Всю следующую неделю они провели в лесу, ушли дальше, чем обычно». Осенний лес, пусть и без аномалий и мутантов, подходил для тренировок будущего сталкера. Седой учил молодого простым хитростям сталкерской жизни. Пытался, чтоб Леха выработал у себя чувство постоянной опасности. Заставлял постоянно обращаться к ПДА, который нацепил на него, и который пусть и ничего не показывал, но вырабатывалась привычка в подсознании ученика. Учил бесшумному шагу. постоянно вертеть головой на 360 градусов, смотреть под ноги и над головой, замирать и обращаться в зрение и слух при каждом хрусте ветки. Играл с учеником в прятки, в те самые простые, где надо совсем ненадолго отвернуться и потом найти исчезнувшего седого. Казалось бы, детская забава и веточки под ногами, листва, и прятаться взрослому человеку почти некуда. но Седой умел так растворяться в воздухе, что Алексей смог отыскать его сам всего лишь пару раз. После ненахода Иваныч возникал позади и неизменно пугал Леху, кладя ему руку на плечо, а после объяснял, где он был и куда нужно было смотреть. Также учил фиксировать нечто, выделяющееся из общего фона. Если в обычном лесу что-то выглядело необычно и неестественно, то списывалось на силы природы или вмешательство человека, и, конечно, любопытство подстегивало подойти ближе. То в зоне необычное и неестественное означало лишь одно, что нужно уносить ноги или обходить по широкой дуге. Если ты идешь в лес за грибами, то в зоне не исключалось, что грибы могут ходить за тобой. Вернулись домой они только к концу недели. Оставшееся время ушло на сборы. «В общем, то, что знал, я тебе рассказал, чему, возможно, научить вне зоны, научил. Дальше дело за тобой. В понедельник утром сядешь на поезд, тебя встретят, скажешь от Седова, все устроят. За снарягу и оружие придется заплатить», сказал Седой, достав пачку американских рублей, вложил в руку ученику. Михайлов было открыл рот, чтобы возразить и попытаться вернуть пачку. «Отдашь, как сможешь», — сказал Иваныч, отвергнув все попытки Алексея. Ранним утром Алексей Михайлов сел в поезд и поехал навстречу с зоной. Седой, вернувшись с вокзала, достав из нижнего ящика комода телефон, включил его, отбив текст, отправил короткое сообщение. "Встречай". отправил. Дождавшись ответа, он выключил гаджет и положил на комод рядом с раскрытой тетрадью, где на последней странице, пестревшей от имен и фамилий, последней строчкой было вписано «Алексей Михайлов».